Над городом сгущались тучи, видимо, предвещающие, если не хороший снегопад, то, по крайней мере, проливной дождь. В отгороженной от внешнего мира тонированными стеклами машине воцарился полумрак, но дорога, как ни странно, просматривалась неплохо. Когда «Опель» въехал на Троицкий мост, небо нахмурилось еще сильнее. Снегопад мог начаться в любой момент. «Снег нам будет на руку», — сказала Кайнделл. «Ты ведь не боишься снега?» — она обернулась к подруге. — Конечно, нет, — прошелестела та, — я же пушистая. — Одевайся, пора. Летти зашуршала пакетом, вынула комбинезон и принялась влезать в него. Гибкая, а она без труда умудрилась сделать это довольно быстро и не загораживая Лидену заднего окна. Застегнув молнию, она шустро обхлопала себя по карманам. Комбинезон был усеянными, как еж иголками. В довершении торопливо обыскала рюкзак, пристроенный у ног. Все ли она переложила оттуда в карманы своей новой одежды? Рюкзак ей собирал сам куратор Эйв Шреддер. «Диск взяла?» Обернувшись, еще разок спросила Кайнделл. «Конечно, обязательно. Ну, тогда идем». «Поторопись», — хмуро напомнил Лиден. «Нападение начнется через два часа». Он взглянул на часы приборной панели «Опеля». «Уже меньше, чем через два». «Поняла». Кайнделл выбралась из машины, за ее спиной встала Летти, опасливо косясь на дома, и опель, мягко тронувшаяся с места и сразу пропавшей за поворотом. И намерянка издалека вполне могла сойти за человеческую женщину, особенно до тех пор, пока не бросилась бы в глаза пушистая шерстка, покрывающее ее лицо. Девочка, и по манерам, и по традициям своего мира, она была еще ребенком, пошла даже на то, чтобы обуться, хотя обувь терпеть не могла. В довершении всего она натянула на голову серую бейсболку с большим козырьком, Они свернули в переулок, и Кайндал сжала руку Лети и потянула ее за собой к самой стене дома, лишь недавно приведенного в некое подобие достойного вида и уже снова заплеванного. Нижний этаж выглядел убого, окна были закрыты деревянными щитами с грубо намалеванными рамами, а вот начиная со второго этажа на улицу и переулок смотрели настоящие стеклопакеты, да еще и с белыми жалюзи. Словом, вид получался очень офисный а сбоку прилепилась пожарная лестница. «Придется карабкаться», — объяснила местная уроженка своей спутницей из другого мира. «Сможешь?» — «Конечно». Летя поежилась, потопталась и решительно скинула с ног ботинки. «Вот так смогу». «Холодно. Мне нет». Она ощупала гибкими пальцами ног первую железную ступеньку и полезла наверх. Уцепившись руками, ловко взобралась на нижнюю площадку, не обеспокоившись тем, что люк оказался закрыт, и часть дороги ей пришлось проделать, цепляясь только руками. Здесь Кайндл сполна смогла оценить гибкость и ловкость пушистой подруги. «Залезай, тебе помочь?» Да уж, девушка быстро пожалела, что не взяла перчаток. «Ох! Может, используешь магию?» «Ни в коем случае! Все равно, что заорать во все горло, мол, я тут! Тихо!» Они притаились, прижавшись к железной конструкции, потому что им показалось, будто жалюзи в одном из окон слегка дрогнули. Подождали несколько мгновений, но никаких признаков чужого присутствия не проявлялось, дом будто вымер. Впрочем, вряд ли это могло кого-то удивить. Офисы города пустовали уже больше года, и лишь кое-где теплилась жизнь. Если кто-то из бизнесменов решался продолжать свое дело, то предпочитал действовать прямо и ничего не фиксировать в документах. Поскольку экономика государства стремительно скатывалась к первобытному состоянию, то и в документации, а также в активной работе офисов больше никто нужды не испытывал. Подтянувшись на руках, Кайнделл взобралась на третью площадку. Летти активно помогала ей и дотянулась до окна. Она долго ковырялась, пытаясь вскрыть раму. К ее счастью, Фрамуга была немного приоткрыта, и девушка смогла воспользоваться приспособлением, которое ей передал Шреддер, Выглядело оно, как набор крючков и скобок на длинных и тонких, но очень прочных шнурах. Правда, ей непривычной, да еще неудобно балансирующей на краю площадки потребовалось больше 15 минут, чтобы окончательно вскрыть окно. Они обе перебрались через подоконник и аккуратно вернули на место отогнутые жалюзи. Потом еще минут пять Кайндл пришлось возиться с запорами стеклопакета, чтобы закрыть окно. Тьфу ты! Выдохнула она, когда ей наконец удалось, чтобы я еще раз подписалась. лети не слушала ее, она с любопытством разглядывала комнату. В первый же день обучения на базе ОСН у нее обнаружились великолепные компьютерные способности. Как ни парадоксально, но в ее родном мире, почти лишенном городов, где люди чаще ели мясо, чем хлеб, компьютеры были неотъемлемой частью жизни. Так уж получилось, что она родилась в семье, занимавшейся налаживанием сложных технических систем своего мира, и девочка научилась тыкать в кнопочки раньше, чем ходить. Представителю организации, очарованному способностями Лети, с большим трудом удалось заполучить ее. Говоря проще, ему пришлось заплатить за нее круглую сумму. Девочку факт покупки нисколько не обескуражил. Для ее родного мира это являлось нормой. Она, конечно, с опаской смотрела на человека, купившего ее, но, оказавшись на базе, успокоилась и заинтересовалась. Переучиться работать на местных компьютерах ей удалось меньше, чем за месяц, и теперь она уже вполне серьезно и на равных работала в особой лаборатории ОСН, именно там, в числе прочего, были составлены программы, хранившиеся на диске, которые лети несла в кармане комбинезона. Она первым делом нашла в комнате компьютеры, здесь их оказалось три, и склонилась над ближайшим. Комната выглядела довольно вместительной, примерно 20 квадратных метров. Здесь стояло три компьютерных стола, два шкафа и почему-то целых пять корзин для мубак От коридора помещение отделяла не глухая стена, а толстое стекло. И дверь тоже была стеклянная, но жалюзи имелись и здесь, плотные, пластиковые, не подогнанные по размеру и, скорее всего, лишь кое-как приспособленные. Кайндел подошла и обследовала замок на двери. К счастью, он имел внутреннюю защелку, то есть, чтобы открыть его, ключа не требовалось. Дверь вела в коридор, пустой и полутемный, а вторая стена, в которой тоже когда-то сделали застекленные широкие окна, отделяла его от огромной залы, похожей на центральные помещения торговых комплексов, куда выходят магазинчики сразу двух или трех этажей. Осторожно подойдя к этим окнам, неизвестно зачем прорезанным, но пришедшимся в данной ситуации очень кстати, занавешенным уже не жалюзи, а просто большими полотнами тонкой бумаги, девушка осторожно отогнула краешек и выглянула. Внизу оказалось пусто ни людей, ни машин, хотя через широкие створчатые двери загнать в помещение можно было не только грузовик, но и, наверное, средних размеров трейлер. Только силой пахнуло в лицо Кайндл, и она чуть пригнулась, почувствовав овеявшую лицо волну, но потом снова выглянула. Внизу, прямо на полу, отделанном то ли гранитом, то ли мрамором, была начертана сложная геометрическая фигура, напоминающая каббалистические знаки, которые девушка, разумеется, узнала. С подобными она сталкивалась валом круги, правда, тогда они находились на стадии разработки и подразделялись по видам на энергоконцентрирующие, энергосберегающие и энергопорождающие. Впрочем, последний вид и раньше вызывал у нее сомнения. Девушка присмотрелась к узору линии и тихонько вздохнула. Фигура оказалась энергоконцентрирующей. Смутная догадка одарила ее ощущением тепла. Становились более логичными поступки ночи и ее сторонников. И Кайндл вдруг догадалась, что же именно происходит в Питере. Причем представила это себе так отчетливо, будто увидела схему, начертанную собственноручно главой местной ветви Алого круга. Ничего неожиданного, конечно, не случилось. Она почувствовала внизу движение, отпрянула от окна, отпуская бумажную занавеску, помедлила и снова выглянула. Внизу трое машин, в чем-то неразличимо сером, выкатывали откуда-то тяжелую матово-синюю машину. Они явно старались держаться подальше от знака на полу, и потому мучились, протаскивая автомобиль мимо него по краю залы. Им троим это удавалось плохо, и они жестами и криками подозвали к себе на помощь еще троих. Кайндо задумчиво провела по стеклу пальцем, а потом напряглась, пытаясь ощутить хоть какие-то всплески магической энергии вблизи. Ничего. Помедлив, она вернулась в комнатушку, где лети уже вовсю корпела над двумя компьютерами, Взяла первый же подходящий стул и, подтащив его в коридоре к одному из окон, засунула руку под бумагу и ощупала стекло. Запустила пальцы в поясной кошелек и вытянула из последнего пакетика, переданного ей Ронаном, на всякий случай, камень, ограненный кабошоном. Сжала его покрепче и осторожно нацарапала на стекле знак. Магией от него потянуло едва-едва, да и это ощущение быстро пропало. Зато теперь эту метку, зная, где приблизительно она находится, девушка могла почувствовать издалека и, может быть, даже с ее помощью магически вторгнуться на чужую территорию во время медитации. Неся стул, она вернулась в комнату с компьютерами и аккуратно, беззвучно закрыла за собой дверь. «Ну, как дела?» — мягко спросила она лети «Все хорошо. Девочка увлеченно стучала по клавиатуре. Эта машина включена в общую офисную сеть, так что не будет проблем». «И так у вас говорится? Я не перепутала?» «Не перепутала». Кайндалл встала рядом, заглянула в экран монитора. Впрочем, в увиденном она ничего не поняла. «Ну что?» Летти вынула из кармана маленький диск. «Что из всего этого мне запускать в сеть?» «Как можно больше всего. И желательно, чтобы часть этих программ они как заразу перенесли на другие компьютеры». «Понимаю, вирусы. Обязательно». Нужны не вирусы, а трояны, троянские программы. Ну да, я поняла, я это имела в виду. Это просто. Летти положила ладонь на компьютерную мышь. Сейчас... Но спутница уже не слушала ее. Она подняла голову и вытянулась, насторожившись. Казалось, она ощутила странный запах, обеспокоивший ее. И на самом деле почти так оно и было. Кайндел почувствовала смутный аромат опасности. А затем и магические колебания, слабые, но явные. Это не походило на серьезное чародейство и относилось к разряду мелочей, но зато явно исходило из рук сильнейшего мага. Она снова вышла в коридор, куда напряжение чем раньше, потому что вдали уже слышались голоса. Торопливо подлетела к окну и, отогнув бумагу, выглянула в общую залу. — Что там? — негромко спросила лети Она увлеченно щелкала кнопочками мышки. — Давай быстрее. Кайнделл отпрянула обратно в комнату и закрыла дверь. Повернула защёлку замка и вовремя. В коридоре вот-вот должно было стать весьма людно. Минутку. Нет минутки. Живо. Отключай. Девочка в последний раз что-то лихорадочно перекопировала, вынула диск и, зажав его губами, отключила компьютер нажатием кнопки на блоке бесперебойного питания. Отключать, как положено, не оставалось времени. Её спутница тем временем открыла окно, грубо сдвинув в сторону жалюзи, и замахала Летти. Быстрее, давай сюда. Коробку от диска не забудь. Когда она вылезала из окна, пушистая иномерянка давно уже карабкалась по лестнице, стремительная и гибкая словно кошка. За дверью комнаты вовсю звучали голоса, и кто-то появился прямо перед стеклянной дверью. Она заметила силуэт. Кайндл спешно закрыла окно, применив все те же крючки и шнурки. Впрочем, едва ли рассчитывая, что их шалость пройдет незамеченной, но попытаться следовало, иначе риск терял смысл. Сползая на землю по холодным и влажным металлическим конструкциям, она пыталась понять, не обратила ли на себя чужое внимание, но пока у нее ничего не получалось. Лишь твердо встав ногами на землю, девушка почувствовала, что не ошиблась. Сильные чародеи в здании, откуда они только что сбежали, действительно есть. «Что стряслось?» — спросила лети вынимая изо рта диск и вкладывая его в коробочку. «Здесь ночь». «Сама ночь?» Испугалась девочка, пряча коробку. «Идем?» «Конечно». Кайнделл оглянулась на здание. Она потянула подругу в сторону, в закоулок, благо знала этот район Васильевского острова как свои пять пальцев еще с тех пор, когда жила здесь. «Значит так, я провожу тебя до восьмой линии, где, наверное, уже ждет Шреддер, поедешь обратно на базу. А ты? У меня будет еще одно дело». «Хорошо, если шредер подкинет меня на загородный. Оттуда я уж как-нибудь сама. Скорей!» эйф действительно уже ждал на углу восьмой линии и набережной. Он стоял, небрежно опираясь задом на капот красивого черного опеля, выглядевшего неприлично новым в городе, где ничего нового уже полтора года как не выпускали. Да и в остальных уголках мира дела шли не намного лучше. Обстановка не располагала к технологическому прогрессу. Отнюдь не располагала. Шреддера, похоже, мало занимал. Великолепный, сияющий вид его машины. Он курил и время от времени стряхивал пепел прямо на капот. Безжалостно. На подбежавших девушек куратор посмотрел без выражения. «Забирайтесь, открыто». И снова затянулся. «Надо, быстрей!» — выдохнула Кайндал, запыхавшаяся не столько от бега, сколько от волнения. «Не указывай». Он, казалось бы, не особо торопясь, сделал еще пару затяжек. Но когда девушки устроились на сиденьях и пристегнулись, успел открыть дверь и затушить сигарету в автомобильной пепельнице на базу, на загородный проспект. «Что ты там забыла?» — медленно спросил эйф выруливая на середину проезжей части. «Хочу посетить логово ночи. Если так вообще можно назвать хороший пятиэтажный дом с двумя этажами подвалов». «Любопытно. Каким то образом она получила в свое распоряжение целый дом?» — хмыкнул он. Опель шел мягко и очень быстро, дороги были почти пусты, следить приходилось лишь за пешеходами. Как это часто случалось в девяностых, удачно приватизировало. Подвалы расширило за счет соседних домов. Словом, много магии и много самовольства. — Что тебе понадобилось в гостях у старой знакомой? — Хочу кое-что стащить. — Очень кстати, коль скоро ее там нет. Шреддер помолчал, выворачивая руль. Ты в этом уверена? — Да. Я видела ее на Васильевском. Оставить портал она еще не умеет. — Есть тот, кто умеет? — заинтересовался Шреддер. — Пока нет, но все еще впереди. Она открыла дверцу машины. — Позвони Лидену, пусть он ждет меня где-нибудь здесь поблизости. — Где именно? — Все равно. Еще не знаю, где мне понадобится его помощь. Я позвоню ему сама, потом. — Мобильник есть? — Разумеется. — Пока, лети И захлопнула дверцу. Сразу стало очень неприютно и холодно. Проежившись, девушка поплотнее запахнула куртку и оглянулась. Опель плавно взял с места, бодро развернулся и пропал за Владимирским собором. Она осталась одна и повеяла безнадежностью. Совсем как месяц назад. Рядом к серому злому небу возносилась желтая грязная стена дома со следами подпалин. То ли подростки баловались, то ли маги повздорили. В голову пришло, что, как бы там ни было, к штаб-квартире ночи и ее людей подходить ни к чему. Есть другие способы забраться в осиное гнездо, и о дискомфорте сразу забылось. Деловые мысли и настроения всегда вытесняют все лишнее. Поколебавшись, девушка вошла в ближайший двор, потом, проведя ладонью, над домофоном открыла дверь. Преобразовывать талику магической энергии в магнитное поле определенной кодировки их учили в ОСН. Да, она и сама это уже давно умела. Впереди темнел мрачным зевом пролет лестницы. Мрачная тишина подчеркивала запустение. Кайндал взлетела по ступенькам, стараясь не стучать ботинками, потом вскарабкалась на крышу. Замок с чердачной двери кто-то снял и снова очутилась под небом суровым и неприютным. Азарт грел ее изнутри, как маленькая, но сердитая печечка. По железу ботинки, как неудивительно почти не грохотали. А когда девушка перебралась на конек соседней крыши, стало и вовсе беззвучно. До дома, занятого алым кругом, осталось всего ничего. Странно, но на крыше никто не дежурил. Имелся лишь магический барьер, настроенный весьма необычно. Чтобы пройти его, требовалось либо иметь артефакт, работающий в унисон с барьером, либо же обладать способностью одолеть его при помощи собственной силы. Недоумевая, что никто из прежних соратников не стал менять принцип построения сложного системного заклинания, девушка без труда преодолела барьер. Немного посидев за трубой, поблизости от чердачного окошка, она решилась и осторожно потрогала запор двери. Замка тоже не оказалось. Озадаченная Кайнделл заглянула за дверь, всмотрелась в полутьму чердака, потом скользнула туда и плотно приклыла за собой дверку. Чердак был большой, и, судя по обилию строительных материалов, загромождающих почти все пространство, ему недолго оставалось числиться чердаком. В дальнем углу виднелись следы начатых работ, и, скорее всего, чердаку предстояло превратиться в довольно уютную мансарду. Вероятно, именно по недосмотру рабочих дверь на чердак оказалась открыта, да ее и не удалось бы захлопнуть, потому что доски, не поместившиеся вдоль стен, накидали в проходе, в том числе и перед дверью, они слегка торчали наружу, Здесь, за приоткрытой створкой двери, Кайндал скинула куртку, торопливо обыскала, сама себя убеждаясь что все необходимое на месте, сунула поглубже под мышку пистолет марки «Глок». Он был невелик и удобен для ее руки. Но даже при этом Кайндал всем сердцем надеялась, что ей не придется браться за огнестрельное оружие. Потому что если дойдет до этого, значит случится неминуемый провал». Тем не менее, она проверила, полна ли обойма, снят ли предохранитель, потом нашарила инструмент, распиханный по кармашкам и петелькам, и решительно вышла на лестницу. Ее успокоила царящая там тишина. Конечно, не абсолютно, на первом этаже явно кто-то присутствовал, но этот факт девушку даже успокоил. Значит, о том, что она тут, скорее всего, действительно, никто не догадывается. Обитатели дома живут себе своей жизнью. Она помнила, что ей на второй этаж. Знание всех закоулков помогло ей и теперь. Первый раз ей пришлось прятаться на четвертом этаже, в небольшой комнатушке, вернее, во встроенном шкафу, набитом метлами, вениками, ведрами и почему-то старыми газетами, во второй раз на третьем, пережидая, пока мимо пройдут два молодых человека, настолько увлеченных разговором, что на приоткрытую дверь они не обратили ни малейшего внимания. Кайндл догадалась, что любой шум может привлечь чье-нибудь внимание, — Раз уж на нижних этажах жизнь кипит куда активнее, чем на верхних, она торопливо стащила с ног ботинки и, держа их в руках, мягко сбежала по лестнице на второй этаж. Толкнула одну из трех дверей, раньше это были квартиры, но потом массивные или же наоборот хлипкие деревянные створки заменили на строгие, офисные, убедилась, что заперта и в тревоге прислушалась. Кто-то поднимался по лестнице. Правда, без излишней спешки, потому что на середине пролета остановился и крикнул вниз «Что с водой-то?» «Наладили горячую воду?» «Ну да, пришлось, правда, магию применить. Подключить напрямую к котельной. А что делать?» «Ха-ха! Сантехническая магия! Это что-то с чем-то!» Девушка схватилась была за карман, где лежали отмычки, позаимствованные у Шреддера. Но мгновенно сообразила, возиться с ними она будет не меньше пяти минут, столько времени у нее нет». Мысленно чертыхнувшись, она приложила ладонь к замку и сдвинула засовы. Торопливо нырнула за дверь и закрыла ее за собой на замок уже без помощи магии. А сзади охнули. «Эй! Опять всплеск! Чувствуете?» Кайндел замерла на месте и прижалась ухом к двери. Голос с первого этажа звучал едва слышно. «Что за всплеск?» «Да энергетический! Не чувствуете? Значит, локальный. Что, опять проверять коммуникации?» «Да ладно! Если обветшали какие-то коммуникационные чары, сразу станет заметно. Иди проверь счетчик воды. Кобаль же не профессиональный маг -сантехник. Снова вспышка веселья снизу. «Если где и не выдержала напора, так это объяснимо».